Суббота, 1 мая 1943 года. Милая кити когда я думаю о нашей жизни в убежище, то всякий раз прихожу к выводу, что по сравнению с другими евреями, которым не удалось скрыться, мы живем как в раю. Все-таки когда-нибудь потом, перебирая все это в памяти, я, наверное, стану удивляться, до чего мы опустились. Например, за все время, что мы здесь, ни разу не менялась клеенка на столе. От постоянного употребления она, конечно, не стала лучше. С помощью старой тряпки, не тряпка, а сплошные дыры, Я пытаюсь хоть немножко навести на нее глянец, но особенной красоты ей уж не придашь. Ванданы всю зиму не могли отдать выстерить чехол от матраса, потому что мыльного порошка не хватает, и он вообще никуда не годится. Папа расхаживает в обтрепанных брюках. Галстук у него совсем протерся. Мамин пояс с резинками от старости почти рассыпался, а Марго носит лифчик, который мал ей на два размера. У мамы и Марго всю зиму было на двоих три рубашки, а я из своих совсем выросла. а мне теперь до пупа. Пока это еще терпимо, но я с ужасом думаю, как же мы, стрепав все, что у нас было, от моих подметок до папиной бритвенной кисточки, сумеем опять стать такими, как прежде. Сегодня снова была страшная пальба, особенно ночью. Я спешно собрала главное свое имущество и днем упаковала самые необходимые вещи в маленький чемоданчик на случай бегства. Но мама спросила, а куда же ты собираешься бежать? И она права. По всей Голландии рыщут карательные отряды, так как везде и всюду саботаж. «Введено осадное положение. Каждый лишается одного пайка масла. Можно подумать, что наказывают непослушных детей». Сегодня вечером вымыла маме голову. Это здесь тоже не так-то просто. Во-первых, мыло клейкое и вязкое. Во-вторых, у мамы густые волосы, а расчесать их как следует ей не удается. В нашем семейном гребешке осталось всего с десяток зубьев. Анна. Вторник, 18 мая 1943 года. Милая Китти. Мы наблюдали воздушный бой между немецкими и английскими летчиками. К сожалению, экипажам двух английских самолетов пришлось прыгать с парашютом. Наш молочник живет на полпути от Харлема и по дороге сюда встретил четырех канадцев. Один из них бегло говорил по-голландски и попросил у него прикурить. Они рассказали, что экипаж их машины состоял из шести человек, но пилот-бедняга, наверное, сгорел, а пятый их товарищ где-то спрятался. Тут нагрянула зеленая полиция и увела всех четверых. Какое удивительное спокойствие и присутствие духа. И это после такого прыжка. Уже стало совсем тепло, но сегодня нам опять пришлось топить печку, чтобы сжечь очистки и другой мусор. Мы должны остерегаться уборщиков, поэтому ничего нельзя бросать в помойное ведро. Любая самая маленькая неосторожность может нас выдать. Всех студентов обязали подписать заявление о лояльности и о согласии с действиями оккупационных властей. Только тогда им разрешат учиться дальше. Но 80% не захотели идти против совести и торговать своими убеждениями. Последствия не заставили себя ждать. Всех студентов, которые отказались подписаться, отправляют в Германию на принудительные работы. Если так будет дальше, что же останется от голландской молодежи? Сегодня ночью мама закрыла окно. Опять была такая стрельба, просто вынести невозможно. Я забралась в кровать к Пиму. Вдруг мы услыхали, как наверху фру ван Дан спрыгнула с кровати, будто ее укусил тарантул. Потом раздался сильный удар. Я решила, что прямо у нашей кровати упала зажигательная бомба и стала кричать «Свет, скорее!» Пим щелкнул выключателем. Я ждала, что комната вот-вот запылает, но ничего не произошло. Мы все бросились наверх посмотреть, что случилось. Оказывается, ванданы увидели в открытое окно зарево. Он решил, что пожар совсем рядом, а она вообразила, что наш дом тоже горит. Когда раздался удар, она уже встала с постели, трясясь от страха. Смотреть было больше не на что, говорить ни о чем, и мы снова залезли под одеяло. Не прошло и четверти часа, опять загрохотали орудия. Фруван Дан Кубарем скатилась с лестницы и ворвалась в комнату к Дуселю, ища у него защиты, которые ей, видимо, не мог обеспечить достопочтенный супруг. Дусель встретил ее словами «Ложитесь на мою постельку, деточка». Мы все разразились громовым хохотом, и на этот раз весь наш страх рассеялся. «Анна».